Фрегат ВАЗа. Корабль-музей. Работа 12-го Международного конгресса морских музеев начиналась в Стокгольме. В ней приняли участие 210 специалистов из 22 стран, которые представляли более 100 морских музеев самого разного ранга. От Общественного музея малых суденышек под открытым небом в гавани Греция, до огромного морского музея на восточном побережье США. Почему именно в Стокгольме? Здесь 16 августа 1990 года открылся совершенно новый музей в чрезвычайно оригинальном по архитектуре здании. Необычно оно и по функциональному внутреннему устройству – Музей посвящен известному шведскому фрегату ВАЗа, который в 1628 году затонул вместе с командой в течение десяти минут на глазах у сотен зрителей. Почти 380 лет назад шведский король Густав II Адольф отдал приказ о постройке на судостроительной верфи Стокгольма четырех военных кораблей. В 1628 году первый из них был готов – В честь короля Швеции Густава, основателя единого национального государства, его назвали Вазой. Ему готовилась завидная судьба. Он должен был стать флагманским кораблем королевского флота Швеции. Главное, он должен был обладать невиданной для того времени скоростью и обгонять любые корабли. Сам доблестный король принимал деятельное участие в его постройке, Это он настоял на том, чтобы судно было максимально узким, не шире 12 метров. За счет этого оно значительно увеличило бы свою скорость и стало маневреннее. Много еще интересных предложений внес король, которые, конечно же, учли при постройке, хотя некоторые из них и вызывали опасения у инженеров. Но кто бы осмелился спорить с королем? Такие корабли еще никто никогда не строил. Даже Франция, претендовавшая на звание первой морской державы, не имела ничего похожего. Высокая корма вазы была пышно украшена резьбой, а в центре ее сверкал герб Густава II Адольфа. Благодаря своей конструкции, Ваза должна была стать гордостью Швеции, грозой морей, и король, удачливый воитель и любимец шведов, возлагал на корабль большие надежды. Вместе с Вазой Швеция должна была вернуть себе героический морской дух, вновь обрести былую славу своих предков-викингов и стать владычицей морей. Шла тридцатилетняя война. Англия, Франция и Нидерланды стремились перетянуть Швецию на свою сторону, чтобы она выступила в войне против Германии, своего давнего морского соперника. Густав II Адольф понимал, что без мощного флота с Германией не справится В воскресный августовский день 1628 года, казалось, весь Стокгольм устремился к набережной. Всем хотелось увидеть Торжественный момент, когда корабль отправится в свое первое плавание к острову Бекхольм. И, конечно же, сам король с пышной свитой собирался присутствовать на этом торжественном событии. И вот наступил момент, когда трехмачтовое судно распустило свои белоснежные паруса. Погода стояла достаточно ветреная, но море оставалось спокойным. Загремела якорная цепь. Оркестр заиграл гимн, с берега несли оглушительные приветственные крики. По давно заведенному церемониалу, в честь первого отплытия, как первого водного крещения, сначала должны были выстрелить с берега портовые пушки, а затем уже в открытом море ответный залп из всех своих шестидесяти четырех орудий сделает ваза. Все и произошло по давней традиции. Стоило только кораблю отойти от причала, как прозвучал мощный залп береговой батареи, когда дым рассеялся, все присутствующие увидели, что красавец-корабль как бы застыл на рейде, все его пушечные порты на всех трех палубах были открыты, на фрегате готовились к ответному залпу. Толпа замерла в ожидании, что сейчас раздастся грохот 64 бронзовых пушек, и выстрелы прозвучали. Это был такой неимоверный грохот, что многие дамы от неожиданности зажали уши. Весь корабль окутался белым пороховым дымом, а потом случилось что-то невероятное. После ответного залпа корабль стал как-то неестественно наклоняться левым бортом, послышались тревожные крики, и вдруг раздался страшный грохот. Очевидно, пушки стали стремительно перемещаться на левый борт, а концы мачт опустились низко. Когда вода попала в открытые пушечные порты нижней палубы, судно еще сильнее накренилось, и в то же мгновение образовался водоворот. Корабль завалился полностью и буквально исчез под водой. На поверхности остались только концы мачт, доски, до да торчали головы нескольких плававших моряков. Ваза, так и не сумев выйти в первое морское плавание, погружалась на дно. Кроме экипажа на корабле находились жены и дети некоторых офицеров, которые должны были сойти на берег перед выходом вазы в открытое море. Все, кто был на судне, погибли. Вопрос о подъеме судна встал сразу же, но глубина была довольно значительной. 32 метра, и многочисленные попытки оказались безуспешными. В 1664 году швед Трейлебен с помощью примитивного водолазного колокола сумел поднять с затонувшего корабля «53», из 64 пушек. А потом о ВАЗе забыли почти на три столетия. Только в 1956 году в Швеции развернулась национальная компания за подъем фрегата. Появилось, как это всегда бывает, много проектов, некоторые из которых были довольно курьезными. Так, например, одни предлагали заполнять корпус судна шариками от пинг-понга, до тех пор, пока оно не всплывет на поверхность. Другие считали, что надо заморозить вазу в огромный кусок льда и вместе с ним поднять корабль на поверхность. Однако вскоре остановились на более реалистическом варианте. Балтийское море отличается от других своей относительно несоленой водой. Ее плохо переносят морские червячки, поедающие древесину. Это в какой-то мере помогло дубовому корпусу судна остаться в относительной сохранности. И все же древесина потеряла свою первоначальную прочность, поэтому при подъеме действовали очень осторожно, чтобы корпус фрегата окончательно не разрушился. С помощью сжатого воздуха водолазы завели под судно тросы. Постепенно, в несколько этапов, судоподъемные понтоны передвинули корабль на более мелкое и удобное для работ место на глубину 7 метров. В апреле 1961 года включили гидравлические машины, и вот после трех столетий нахождения под водой остов Вазы появился перед тысячами зрителей, собравшихся на берегу. Регат был немедленно отбуксирован в док, где и началась очистка судна. Археологи осторожно извлекали из грязи и тины, забившие отсеки и каюты корабля различные предметы. В общей сложности их оказалось около 24 тысяч. Большая часть найденных вещей была сделана из дерева, меди, бронзы, стекла, олова, кожи и тканей. Единственным золотым предметом, найденным на вазе, было золотое колечко с печаткой. Ваза — большой корабль даже по современным масштабам. Длина его с бушпритом составляла около 70 метров. Экипаж его состоял из 405 человек, три офицера и 12 старшин, 300 матросов и 90 артиллеристов. На борту корабля не имелось даже какого-либо подобия удобств. Матросы должны были спать на голых досках палубы. Тогда... Не применялись даже гамаки, они появились только в XVII веке. Офицерские помещения находились на корабле. В камбузе вазы были найдены бочки с соленой рыбой, солониной, мукой, пресной водой и горшок с маслом. Археологи обнаружили и своеобразную аптечку, узел с некоторыми сохранившимися лекарствами. В те годы на кораблях еще не было судовых врачей и обязанности медика исполнял один из членов экипажа, который хоть как-то умел оказывать самую элементарную помощь. В нескольких деревянных сундуках хранились имущество и одежда экипажа, в одном из дубовых ящиков была найдена шляпа с кожаной лентой, мягкие рукавицы, несколько пор обуви и инструменты для ее ремонта. Во многих корабельных помещениях исследователи нашли посуду – глиняную, деревянную, оловянную, стеклянную и даже серебряную. Было также обнаружено много монет чеканки 1624-1627 годов. В сентябре 1961 года археологические работы на корабле завершились, и фрегат, помещенный в огромный алюминиевый контейнер – был отбуксирован на постоянную стоянку. В этом контейнере для консервации корабля всегда поддерживалась высокая влажность воздуха, чтобы обеспечить постепенную просушку вазы и избежать появления трещин в деревянном корпусе. В течение целого десятилетия корпус корабля круглосуточно с короткими интервалами Поливался консервационной жидкостью, которая тоже предохраняла деревянные части фрегата от усадки. Консервация проводилась для сохранения остого корабля, чтобы зрители могли близко подходить для его осмотра, а впоследствии и заходить во внутреннее помещение вазы. Первые посетители необычного музея познакомились с кораблем в феврале 1962 года, однако лишь в 1968 году была завершена реставрация всей деревянной части судна, включая деревянные скульптуры. На свои места было возвращено более 14 тысяч предметов и деталей. О деревянных скульптур и резных украшений на корабле имелось свыше 700. В то время они являлись своего рода символами боевой мощи кораблей. Эти скульптуры донесли до наших времен стили и художественные приемы старых мастеров резьбы по дереву. Но все же железные детали судна практически разрушились от коррозии. И лишь литые изделия, за счет большого содержания в них углерода, в определенной степени сохранили свою форму. Чтобы сохранить железные предметы, их нагревали в водороде до температуры 1060 градусов Цельсия. Более 5000 проржавевших болтов были заменены новыми. Весьма сложным процессом была и консервация уцелевшей ткани парусов. Для их сохранения ткань с помощью пластиковых материалов накладывали на фибровые пластины. Останки 25 моряков были захоронены на берегу. Недавно шведские антропологи вскрыли могилу для изучения останков. И вот новая сенсация. Череп, обнаруженный некогда около штурвала, принадлежал женщине. Но мало этого, на черепе обнаружены следы удара топором, который снес переносицу, раздробил челюсть, глазницу и часть левого виска Все это свидетельство какой-то страшной трагедии, разыгравшейся на корабле 370 лет назад. Почему на борту оказалась женщина? Кто она была? Почему была умерщвлена таким страшным образом? Целая цепь загадок, разрешение которых, возможно, приведет к важным корректировкам в истории Швеции.